Нумерология сталинских высоток Следующая наша история связана с мистикой архитектуры. Дело было в середине прошлого века в послевоенное время. Москва сильно пострадала после бомбежек. Столицу страны-победительницы нужно было приводить в порядок, и отличным вариантом было построить нечто грандиозное. Однажды, К главе Советского Союза буквально пробился на прием странный старик с северным говором. Беседа проходила с глазу на глаз и длилась несколько часов. Когда необычный посетитель наконец удалился, Сталин остался очень впечатлен. 13 января 1947 года был подписан указ о строительстве высотных зданий для того, чтобы достойно отметить, 800-летие столицы. 7 сентября 1947 года было заложено 8 зданий по числу веков, в течение которых стоит Москва. Выбраны были площадь Восстания, нынешняя Кудринская, Котельническая набережная, Ленинские, сегодняшние Воробьевы, горы, Дорогомилово, Кутузовский проспект, Красные ворота, Смоленская и Комсомольская площадь, а также район Зарядья. Зарядье? Но ведь там нет никакой высотки, только красивейший парк. Именно Кар. Ворон чуть каркнул. Возводить ее никто не собирался, это был обманный маневр товарища Сталина. Пришедший к нему колдун из северных земель рассказал о магии чисел. Три семерки сделают город великим и процветающим. Построй семь башен со шпилями седьмого числа в год с семеркой. Но помни, чтобы никто об этом даже не догадывался. Вот и решил глава страны, что 26-этажное здание в Зарядье так и останется лишь проектом. Потом на этом месте была гостиница «Россия», снесенная в 2006 году, и уступившее место одному из самых красивых в столице мест — парку Зарядье. Хитрый план, вне всякого сомнения, но его выполнение было не таким простым. Для того, чтобы сработала магия высоток, нужны были именно те географические точки, которые указал колдун. Поэтому архитекторам и инженерам приходилось сталкиваться с нетривиальными задачами. Например, здание на Красных Воротах строилось одновременно со станцией метро и находилось на краю вырытого котлована. Как сделать так, чтобы оно не накренилось и не обвалилось? Этот вопрос задавали себе архитекторы Алексей Душкин и Борис Мезинцев. Нашли решение. Грунт под строительство метро заморозили. В итоге здание идеально встало прямо над подземкой. Остальные высотки тоже окутаны легендами. По слухам, жилой дом на Кудринской площади был построен заключенными, и некоторые от тяжелого труда прямо там и умирали. Их голоса до сих пор слышатся, как завывание в трубах. Этот дом называют в народе «домом авиаторов», так как туда селили многих людей, служащих в авиационной сфере и в космонавтике. Говорят, что на верхних этажах здания был секретный пункт наблюдения Комитета государственной безопасности КГБ за американским посольством на Новинском бульваре. И что остальных жильцов тоже прослушивали. Не менее загадочен и другой жилой дом на Котельнической набережной. Квартиры здесь давали деятелям искусства и советским знаменитостям. Но вот счастья в этом доме не было. Например, знаменитая Людмила Зыкина так и осталась бездетной. Актриса Лидия Смирнова была несчастна в браке, так как любила другого мужчину. Блистательная балерина Галина Уланова, звезда мирового уровня, провела свои последние годы в одиночестве. И у многих других успешных и состоятельных людей было так же. Но почему? Говорят, что дом вытягивал положительную энергию творческих и талантливых людей для общей цели – магии семи высоток, хранящих город. Кстати, по поводу их шпилей. Так получилось, что когда строилось здание Министерства иностранных дел на Смоленской Сенной площади, архитекторы не заложили в проект возведение шпиля. Но когда Сталин увидел высотку без него, то пришел в неистовство. Это означало, что вся его задумка могла пойти прахом. В итоге срочно пришлось надстраивать шпиль, пусть и декоративный, но свою функцию он выполнял. Самая большая из сталинских высоток — новое здание Московского государственного университета МГУ на Воробьевых горах, Целых 36 этажей. Поговаривают, будто под фундаментом здания находятся холодильные установки, расположенные в подвале. Про шпиль тоже ходили разные слухи. Якобы хотели установить на самом верху памятник Михаилу Ломоносову, имя которого и носит сейчас университет. Но Сталин настоял на шпиле, и сегодня он сверкает золотом на солнце. А еще среди студентов есть байка, будто иногда можно попасть в другое измерение, перемещаясь по лабиринтам университета. Поговаривают, будто однажды появилась в общежитии МГУ девушка с фамилией Ломоносова, но в странной одежде и с абсолютно другим характером, словно попала сюда из параллельной вселенной. «Вот это масштаб, я понимаю», — восхитился Гордей. «Да, МГУ — это целый городок. Тут и свой спортивный центр с бассейном, и огромная библиотека, и кинотеатр, и театр, и обсерватория. Чего только нет, Каркхе!» «Обязательно поступлю сюда, когда окончу школу. Надеюсь, тут будет отделение, готовящее детективов», — мечтательно сказал Гордей. А еще две высотки гостиницы до сих пор удивляют гостей столицы. В 34-этажной Рэдисон Ройл Хотел Москва в прошлом Украине на Кутузовском проспекте есть удивительная экспозиция в фойе «Диорама Москва. Столица СССР», то есть макет центра города середины 70-х годов. А в Хилтон-Москва Ленинградская, бывшей Ленинградской, Близком самольской площади на Каланчевской улице есть свой рекорд. Люстра, свисающая на шесть лестничных пролетов и являющаяся самой длинной в мире. Вот такие они, сталинские высотки, построенные для того, чтобы аккумулировать положительную энергию в городе. По крайней мере, об этом шепчутся некоторые знающие люди. Каркхе подмигнул Прохор.